Глава 4 На кухне столкнулась с растерянным Роландом и, ухватив его под локоток, заявила, что нам нужно попасть в комнату его отца. Пока еще плохо ориентировалась внутри усадьбы, поэтому и озадачилась провожатым. Уже по дороге вспоминала, как коти мерзла в дилежансе, а потом и на вокзале, ожидая брата. В карете же было тепло благодаря обогревательным артефактам. Впрочем, Эрмин, увидев замерзшую сестру, пообещал купить ей и шубу, и теплое пальто, и обувь. Городская модистка даже приезжала снимать мерки, но что-то пошло не так. И коте оказалась практически заперта в усадьбе, и сейчас мне очень интересно, почему брат так поступил. Мысленные размышления не помогли разбудить новые воспоминания, и это печально. Чем быстрее память вернется, тем меньше ошибок я совершу. В покоях брата было сумрачно и настолько холодно, что я пожалела, что в кухне оставила телогрейку. Хотя могла бы догадаться не снимать ее, ведь в этой комнате уже больше недели не топили. Подойдя к окну, я распахнула шторы и с интересом начала разглядывать подъездную аллею. Рядом с крыльцом заметила старый неработающий фонтан. В нашем мире фонтаны были дорогим удовольствием. И это снова возвращает меня к мысли, что род Арманди был богат, Не мог же один Эрмин все так бездарно промотать. Выдохнув, я направилась к шкафу, но по ходу движения заметила трюмо с большим зеркалом и свернула к нему, чтобы более детально изучить свою внешность. Глаза у меня оказались синими, на носу обнаружилась небольшая горбинка, а при улыбке на щечках появлялись ямочки. Чтобы загримировать свой интерес к собственному отражению, проверила ящик трюмо. Еще одна бутылка из-под алкоголя красивая, пригодится. Одна запонка, пару разных пуговиц, расческа и бумажный мусор. Бросила новый взгляд на зеркало и бутылку и осознала, что технология производства стекла здесь давно освоена. А значит, проблем со стеклянной тарой быть не должно. И ароматические свечи можно будет в небольшие стопочки заливать. А вот с формами для красивых декоративных свечей надо будет думать. Но это позже. А пока надо решить что-то с одеждой. Я открыла шкаф и критически оглядела костюмы. «Роланд, выбери себе пару костюмов и несколько сорочек», — предложила я, щупая ткань. «Надо же, как фабричное производство. Шерстяная костюмная ткань очень хорошего качества. Вязаных вещей здесь и не видно. Заглянула в другой отдел, там оказались верхняя одежда». Несколько плащей, пальто и целых две шубы — бобёр и соболь. Снова боль в виске, и я вспоминаю, что в соболиной шубе Эрмин ездил в город, а в бобровой иногда в деревню заглядывал. Значит, я накину шубы из соболя. Вот только чем здесь отличаются мужские шубы от женских? Пуговицы на другой стороне. То, что Эрмин был шире в плечах и выше ростом, меня не смущало. У нас стиль оверсайз был последнее время в моде. А длина так вообще в самый раз. Надела шубу и снова подошла к зеркалу. Очень даже неплохо. Осталось только что-то решить с головным убором, ведь капюшона у шубы нет. И тонкий берет, который коти носила в столице, меня не спасет. Оглядела полки и нашла мужскую шапку под типушанки шанки. Но это был явно мужской вариант, не подходит. Длинные вязаные шарфы из мягкой шерсти, похожие на нашу ангорку, сразу отложила в сторону. Распущу и свяжу из нее что-нибудь стоящее, а не эти модные столичные аксессуары. «А с остальной одеждой что будем делать?» Голос Роланда вывел меня из задумчивости. «Продадим?» Пожав плечами, спокойно ответила я. «Но это же... мы же мара... торгашами будем...» Поправившись, спросил неуверенно мальчишка. «Роланд, твой отец не оставил нам выбора». С тяжелым вздохом сказала я и посмотрела в голубые глаза племянника. «Можешь считать меня мародеркой, но я сделаю все, чтобы мы выжили и сохранили нашу землю и дом». Роланд опустил взгляд, обдумывая сказанное. И в этот момент в комнату зашла Тора. Я поспешила сменить тему разговора. «Няня, -ня, как думаешь, надо перешить пуговицы, или Виллана не обратят на это внимания? «Да не думаю, что они что-то заметят», — пробормотала Тора, критически оглядев меня. «А тебе идиот!» «Только не знаю, что делать с шапкой», — призналась я. «Вот хоть распарывай ушанку. Почему я так своей внешностью озадачилась?» Так к Виланам я должна приехать не просительницей, а госпожой и викантессой, которая недовольна нарушением договоренностей. А Эрмин успел продать шкуры, которые из корняк в качестве оброка отдавал? — Да, сразу же, — отмахнулась Тора. — Постой, у тебя же шаль белая пуховая есть, которая еще от вашей матери осталась. — Так неси, — с улыбкой попросила я и когда она вышла, уточнила у Роланда. «А ты со мной в деревню поедешь?» «А надо», — тихо спросил племянник, нервно сминая ткань серого костюма. «Давай вместе подумаем», — предложила я, подходя к нему ближе. «Мне надо было понять, есть настоящий мужской характер у Роланда, и он просто у отца нахватался с песей?» Я виконт и не буду делать то, что считаю ниже своего достоинства. Или он обычный мямля, который привык прятаться от проблем за чужими спинами. И если верно последнее, можно ли еще что-то исправить или уже поздно? Я взяла его за руку, привлекая к себе внимание. Как будет правильней? Отправить меня одну разбираться с неприятной ситуацией или оказать моральную поддержку мне своим присутствием? Думал Роланд недолго. Выдохнув, он расправил плечи и уверенно заявил. «Я поеду с тобой». Я улыбнулась. «Мне все больше нравится Роланд». Не удержалась и чмокнула его в лоб. А на удивление, что я прошла в глазах племянника, сказала. «Проверяла, есть у тебя жар или нет. Все хорошо, так что к поездке в открытом Ландо ты допущен. Кстати, у тебя шапка есть?» И шапка есть, и шуба. Да и одежды полно. Так что не будет ничего он брать из гардероба отца. Не стала спорить. Решила сама позже присмотреть. Телосложение у них с отцом одинаковое. По росту только Роланд еще не догнал. Принесенная Торой шаль оказалась не белой. Она уже пожелтела местами от старости. Вечером попробую выбелить шерсть. А пока смотрелась шаль, повязанная платком, неплохо. Но ведь задувать будет. В итоге решила все же распороть песцовую ушанку Эрмина и отрезанный длинный лоскут сшить, как широкую повязку на уши. Между делом мы перебрались на кухню, где я и начала орудовать ножницами и иголкой. Благо у Торы был наперсток, без него проколоть толстую шкуру было невозможно. Как вернемся, вырежу из оставшейся шкуры круглую заплатку на макушку, чтобы закончить ее произведение. Ах, да, еще над подкладкой надо будет подумать. «Сейчас-то я эту недошапку поверх шали надену». В процессе шитья расспросила няню о съестных припасах. Муки и сахара еще на месяц хватит, как и овсянки и гречневой крупы. Овощи, то бишь картошка, морковка, свекла и репа, тоже в достаточном количестве. Даже несколько банок соленья не осталось. Вот только мясо почти все напоминальный стол пошло, как и курица». Мимоходом узнала, что все мясо обычно хранится в подвале в леднике. Подвал закрывается на ключ, который Тора хранит, как зеницу ока. И, думаю, только это спасло нас от разворовывания сбежавшими слугами. Как только наши приготовления подошли к концу, на кухню зашел Тим и с гордостью заявил, что повозка подана к центральному входу. «Выпей пока чай и переведи дыхание, а я быстренько проведаю алоис и спущусь. Тим». Захватишь фляжки с горячей водой. Тим кивнул, и мы с Роландом направились к лестнице. Ребенок дремал, Матис же явно скучал. Проверила температуру Алоиса, прижавшись губами колбу, не поднялась. Ты читать умеешь? спросила шепотом у Матиса. Он покосился на Роланда и кивнул. Роланд, у вас есть детские книги? Принеси, будь добр, а то они со скуки еще чего вытворят. Мотька надулся и начал заверять, что они не будут баловаться. «Ага, знаю я детей их возраста. Чуть полегчает, и снова весь дом на ушах стоит». Роланд вернулся быстро. И уже через пять минут мы выходили на крыльцо. Огляделась, отмечая потрескавшиеся от старости ступени и общий унылый вид. Фонтан вблизи выглядел и того хуже. Забравшись в ландо, я еще долго рассматривала здание. Даже несмотря на все следы запустения, усадьба производила в приятное впечатление. Если будут деньги и возможности, я все восстановлю. Пришедший Тим вручил нам по фляжке с горячей водой. Я свою флягу пристроила под ноги. Мои сапожки были рассчитаны на более мягкий климат, и заменить их сейчас было нечем. Тим пустил лошадь тихой трусцой, и через полчаса мы были на месте. За время дороги обдумала стратегию. Виланы — это не крепостные крестьяне, а свободные фермеры. Из чего следует, что наказать я их толком не могу. Максимум прогнать земли, если они откажутся уплатить оброк немедленно. Но меня этот золотой совсем не спасет. Я не стала обращаться к старости, попросила конюха довести нас сразу до двора, который поставлял нам молоко. Деревенские мальчишки заприметили нас издалека, так что у ворот нас встречал сам хозяин с женой пока Тим помогал мне спуститься с повозки, успела узнать у него имя Вилана. «Доброго дня вам, Викантесса!» — поздоровался Вернер. Я демонстративно оглядела телегу, что стояла у ворот. «И вам доброго дня, Вернер!» — ответила я после паузы. «Как ваши лошадь себя чувствуют Вилан растерялся. «Нормально, госпожа!» «Когда мне совершенно непонятно, почему вы нарушили договорённость? Отчего не привезли сегодня молоко?» Он на миг опустил взгляд, но тут же взял себя в руки. «Я подумал, что в усадьбе людей совсем немного осталось, и достаточно будет теперь ездить раз в два дня, да и распутиться». Я скептически хмыкнула, демонстрируя, насколько поверила этим оправданиям. Допустим. Протянула я медленно. «А творог со сметаной решили завтра завести?» «Да», — Вернер обрадованно закивал головой. «В том же количестве, что и седьмого?» Он на автомате продолжал кивать. «То есть вы в одностороннем порядке решили уменьшить поставки вдвое?» Резким тоном уточнила я. «Хотя с учетом сегодняшнего пропуска получается даже в четверо Вернер посмотрел на молчаливую жену и неуверенно кивнул головой. «Тогда выплатите остальную ренту за апрель немедленно. Я на эти деньги найду другого Вилана, который будет поставлять оговоренное количество молока и без всяких неожиданностей. От тебя же буду ждать ежедневно по крынке молока и творог, сметану, масло в нужных пропорциях». «Но госпожа...» — начал Вилан. 75 серебряников. Немедленно! перебила я, нетерпящим возражение тоном. Сумма была большая для фермеров, но все же подъемная, если готовиться к этому месяц, то есть постоянно откладывать. Но мы же. Или собирай вещи и уматывай отсюда гнида! рыкнула я, уже не пытаясь сдерживаться. Жена начала причитать как блаженная, а я вроде и не кричала. Но мой голос перекрыл ее стенание. Ты знал, что кроме меня в усадьбе остались только старики и дети? Думал, что если я не поправлюсь, никто и претензий не выставит. Простите, госпожа, он бухнулся коленями в грязь. Не подумал я, я бы привез все завтра, клянусь. Ты мог послать отпрыска старшего своего предупредить? Возразила я, глубоко вздохнув, заставила себя все-таки успокоиться а то уже всю деревню собрали на представление. 50 серебряных оплачивай и телегу с молоком, сметаной и творогом отправляй прямо сейчас в усадьбу». Если утром дорога была проходимой для телеги, то сейчас ей проехать будет в разы сложнее. И это будет ему уроком. «Госпожа, прошу, не казни, но нет сейчас денег». Мужчина прижал к груди ушанку. Разреши все продуктами отдать. Век благодарен буду. У тебя было это разрешение, а ты. Сердито выпалила я и обвела взглядом толпу. Что ж, хорошо, вернемся к прежнему договору: четыре крынки молока ежедневно, две крынки сметаны и два килограмма творога. Четыре дня, начиная с завтра, привозишь мне шесть крынок молока, творога сметану завтра возместишь. Он выдохнул с облегчением. «А в качестве штрафа до конца следующей седмицы будешь приводить к рынку сливок ежедневно». «Да на кой тебе так много молока?» Послышался вопрос от калитки. Старуха с вызовом посмотрела на меня. «А это вас не касается, уважаемая?» Ровным тоном ответила я и негромко пробурчала себе под нос. «Хоть сгущёнку варить, хоть купаться в нем буду». И по удивленному взгляду Вернера поняла, что сгущенку в этом мире не изобрели, а, следовательно, это еще одна ниша, которую мы можем занять. Интересно, а мороженое здесь есть? В воспоминаниях Кати я подобного лакомства не встречала. Я уже развернулась обратно к Ландо, как увидела еще одного мужика, мнущего в руках шапку. Он нерешительно шагнул вперед. «Я Хейк, госпожа». Мой двор вам яйца и курятину поставляет. Торопливо заговорил он. Я нахмурилась, и он еще ускорился. Я тоже решил переждать сегодняшнюю оттепель. Но если яйца нужны сегодня, то я прям сейчас меньшого пошлю. И про курицу я помню, а в качестве извинения я и копчёные окорока в корзину положу. Мы не думали обрекать младших веконтов на голод, правда. Просто не сообразили весточку в усадьбу послать. Не гневайтесь на нас, госпожа. Оглядела его и Вернера с грязными коленками и медленно кивнула. «Сделаю вид, что поверила. Накалять ситуацию сейчас не имеет смысла». У Ландо меня дожидался еще один Вилан в более благородной одежде. Староста. Катия его встречала пару раз, но ими не помнила. «Светлого дня, виконтесса Рад видеть вас в добром здравии!» Поздоровался он с воодушевлением. Я староста предгорного Кёрт. Я помню вас, Кёрт, и вам доброго дня. Вежливость не бывает лишней. Хорошо, что вы подошли. Думаю, вы знаете, что услуги разбежались. Вот со дворов, в которых они живут, нужно собрать недоимку в двадцать серебряных. Сейчас. Это была величина жалования, которые по умолчанию не платили родичи слуг. На личные нужды им еще выделялось пять серебряных монет. С учетом полного довольствия, плата более чем достойная. «Но, госпожа...» «Никаких «но». Ренту платят первого числа авансом за месяц. Если никто из родичей не погнал беглецов обратно в усадьбу, значит, все были готовы оплатить эту часть налога. У вас на сбор ровно час. И нет, обратно этих слуг я не приму. Доверия к ним никакого не осталось». На минуту замолчала, обдумывая, где порождать этот час. А я пока буду у травницы». А Лоис застудился в речке. Они с Роландом неудачно на рыбалку сходили. Бывает. Керт улыбнулся. Так, может, вам рыбки соленый али копченый презентовать? Я вопросительно посмотрела на Роланда, который все это время не отходил от меня. Тот пожал плечами. Давайте. Пару копченых и пару соленых. О цене договоримся. Я скупо улыбнулась. «Да все всеслышащий с вами!» Отмахнулся староста. «Это будет моя вира за то, что я за работниками усадьбы не доглядел. Все же за деревенских я отвечаю». Кивнула, принимая его доводы. И, опершись на подставленную Роландом руку, залезла в повозку. Ноги уже просто заледенели. «Тим!» «Отвези нас к дому травницы». По рассказам Торы, она жила на окраине деревни, а не в лесу, как я себе представляла. Пока ехали, я с удивлением рассматривала добротные избушки предгорного. А у меня, оказывается, виланы довольно зажиточные. Я думала, что золотой в месяц — это приличная плата за аренду, но, видимо, ошибалась. Только один дом выбивался из общей картины — дом травницы. Покосившаяся калитка, прогнившее крыльцо. Причем сама изба выглядела внушительно, но, видимо, в последние месяцы за ней плохо присматривали. Что ж жители не берегут свою целительницу? Во дворе бегала девочка лет семи, играя с собакой. За ней одним глазом присматривал парень лет 15. Сам он вполне неплохо колол дрова возле сарайки. «Доброго дня!» — поздоровалась я, дети ответили в разнобой. «Мне бы травницу увидеть». «Так вы в дом проходите», — предложил парень. Уже в сенях было тепло и приятно пахло травами. В дверях же я столкнулась с симпатичной девчушкой, чуть постарше коти. «Светлого дня, я к травнице». «Да, госпожа, я вас слушаю», — отступая внутрь помещения, произнесла девушка. И тут у меня случился культурный шок. Я всегда представляла травниц иначе. И не увидев дородную даму, лет так 40-50, на минуту растерялась, позволяя увлечь и себя, и брата за стол. Ох, и рано вы поездки затеяли! заметила она, наливая горячего травяного чая по кружкам. Выглянув в окно, она и языком еще цокнула. Да еще и в открытом экипаже приехали. Ведь еще вчера вы в горячке валялись. А, да! «К слову о горячке. Что за сбор ты мне назначила?» Спросила я уже по-деловому. Вот только нотации от этой пигалицы мне не хватало. И как он должен был помочь от душевной боли? «Никак». Травница пожала плечами, присаживаясь рядом. «Нет у меня таких лекарств, кроме настоя валерьяна и чая с пустырником. А тёте Тория дала жаропонижающий и противовоспалительный сбор, чтобы вы не сгорели». Я кивнула. Были у меня именно такие подозрения, ведь он прекрасно справился с жаром у Алоэса. «Рада, что вам стало лучше», — добавила травница. «Меня Фридой зовут». И в этот момент с лестницы на второй этаж послышались шаги. Вскоре я увидела еще одну девчушку, примерно одного возраста с Фридой, может, чуть моложе. Она несла хапку трав и не сразу меня заметила. «Ой!» — выпалила она смущенно. «Доброго дня, госпожа! Господин!» «Это сестра моя Вита», — представила травница ее. «В этом я не сомневалась, как и в том, что во дворе также их сестра и брат. А где взрослые-то?» «А где ваши родители?» «Отца в прошлом году медведь по весне задрал, а мать так и не оправилась», — ровно ответила Фрида. «Болеет она, а так она была лучшей травницей всего края». Она нас с Витой всему с детства обучала, так что теперь мы этим занимаемся. Я внимательно присмотрелась к Вите. Мне как раз нужна помощница, знающая местные травы. Здесь, конечно, есть и наши животные и растения, но на полную идентичность двух миров я не рассчитываю. «Вита, а ты прясть умеешь?» Задала я волнующий вопрос. «Ради одних трав брать девчонку нет смысла». «Конечно, а как же иначе?» Она тем временем сложила травы на столе и с удивлением посмотрела на меня. Пойдешь работать ко мне в усадьбу?» — спросила я. сине зеленые глаза девчонки расширились, и я заметила ее интерес. Но тут она перевела взгляд на сестру и потупилась. «Если тебя сестра, конечно, отпустит». «Отпущу», — подтвердила Фрида с улыбкой. Вита с недоверием посмотрела на нее. «К вам отпущу». И вот это уточнение сказало мне о многом. Видимо, Эрмин был к тому же любителем попортить местных девиц. Интересно, сколько еще проблем он мне оставил? Не придут ли ко мне его бывшие пассии с огромными животами? Или их родственники? Тяжко выдохнув, прикрыла на миг глаза. «Вот и замечательно» объявила я с улыбкой и достала бархатный мешочек, который нашла в кабинете. А теперь я хотела бы закупиться у вас травами и лечебными сборами. И в этот момент меня озарила идеей. «Кстати, Фрида, а у вас есть эфирные масла?» Я, конечно, знала, как сделать самые простые в изготовлении масла, но на это требуется время. Например, пихтовое масло вообще три недели настаиваться должно. А этого времени у меня сейчас нет. Поэтому меня так обрадовал кивок Фрид.